Клиники А что, если мы этот longevity family office могли бы упаковать в полноценную клинику? Такую, которая при этом могла бы открывать двери для всех желающих. К этому все идет. Превенция – это медицина будущего. Зачем лечить заболевания, если можно их предотвращать? Помните пример, который я писал про тюрьмы? Лучшей судебной системой будет та, которая делает тюрьмы пустыми, а преступность – нулевой. Так и с медициной. Идеальное здравоохранение обеспечивает, чтобы люди не болели. Пока все работает наоборот, но изменения идут. Есть большой тренд на клинике долголетия. Основная их логика в опережении на шаг, непрерывном движении. Выявление рака на ранней стадии, как я писал до этого, спасает жизни. А если бы мы могли так выявлять ранние стадии всех заболеваний? Мы можем уже сейчас, но эту возможность не довели до рынка. И рынка тоже нет. У людей пока нет культуры риск-менеджмента здоровья. У единиц есть, но основные массы идут к врачу, когда какая-то конечность уже отвалилась. Подумайте сами. Лечение какого-то заболевания стоит 50 тысяч долларов, множество времени и сил. Человек не может в это время работать, а за ним нужен уход. Допустим, что чекап, предотвращающий заболевание, стоит 50 долларов, а превенция в случае обнаружения риска – 1000 долларов – Пусть шансы заболеть 1 к 100, экономия получается почти в 10 раз только в деньгах, в случае превенции. Кто-то ждет, пока сломается машина, а кто-то делает регулярное гарантийное обслуживание, посматривает на приборы, чтобы никакие красные лампочки не загорелись. превентивная медицина про это. Вы приходите в клинику и замеряете все свои показатели комплексно по всем системам, те самые биомаркеры. Далее вы получаете картину своего здоровья и рисков. Риски, конечно, есть всегда. Вопрос в их существенности. Производится сравнение уровня риска, стоимости предотвращения этого риска, стоимости последствий, если он случится. Далее принимается решение о том, существенный ли риск, стоит ли принимать меры. Как вам такой подход к своему здоровью? Мне лично нравится, я считаю его правильным. Это идеальная картина. Сейчас очень мало людей приходят, когда они здоровы. Многие приходят, когда уже что-то болит. Клиники, которые на один шаг ближе к превенции, сначала лечат то, что болит, а затем уже думают, что привело к заболеванию, устраняют причину. Таким образом они лечат и снижают риск нового заболевания. Все это будет развиваться, глубина превенции будет увеличиваться. Сначала придет человек с болью в суставе, Его избавят от страдания обезболивающим, далее выяснят, что привело к этой боли. Окажется какой-то дефицит, восстановят дефицит, далее выяснят, почему случился дефицит. Допустим, какой-то орган стал хуже работать. Полечат орган, далее начнут копать, почему орган плохо работал. Окажется, что в клетках органа было нарушение и так далее. Но это все ждет нас впереди. Есть лишь несколько относительно знаменитых в сфере клиник, о которых я тоже хочу поговорить. Питер Диамандис около 10 лет назад создал в Калифорнии нашумевшую клинику Human Longevity. Судя по тому, что они за 10 лет не пошли в ее активное масштабирование, я делаю вывод, что это не было особо успешным. Но по замыслу это классическая клиника долголетия и превенции. Они делают тест ДНК и МРТ, в итоге занимаются ранним предсказанием рака, сердечно-сосудистых заболеваний и прочего. Кроме того, они пошли в новый тренд на анализ микробиоты. В первой главе я уже писал про нее. Действительно, бактерии, живущие в нашем кишечнике, играют большую роль. Другой пример клиники, который мне нравится чуть больше – Хелси Longevity Clinic. Она сделана ребятами Longevity Tech Fund, которые достаточно толковые, глубоко разбираются в теме. Они сначала открыли клинику в Чехии, а сейчас, как я понимаю, развиваются на Багамах, Они как раз работают с полноценной превенцией, помогая лучше себя чувствовать, выглядеть, даже достигать лучших успехов в спорте и работе. Каждый может выбрать то, что ему ближе. Они еще делают чекапы и личные планы в разбивке по органам, сердечно-сосудистая система, мозг или иммунитет. Еще одна хорошая реализация подобной клиники была осуществлена в Сингапуре. Руководство над ней взяла Андреа Майер. Challenge Анживити обещает продлить именно здоровую жизнь, делает достаточно комплексный чекап на разных уровнях и в разбивке по разным системам, ведет трекшн показателей. Шиба Медикал Центр в Израиле, который входит в топ-10 мировых клинических центров, недавно анонсировал создание при Центре Клиники Долголетия. Учитывая репутацию израильтян в сфере медицины, заботы о человеческой жизни и здоровье, эта инициатива обнадеживает. Проблема клиник, желающих делать хардкорные вещи, заключается в том, что посреди Европы, в Чехии, например, очень сложно получить разрешение на проведение каких-то генетических терапий или даже что-то сделать с нашумевшими стволовыми клетками. Я думаю, поэтому ребята сделали клинику на Багамах. Там проще делать либеральные вещи, на которые точно есть спрос. Много кто делает разного рода операции в Центральной и Южной Америке. Обычно это совсем закрытые частные клиники, но все это есть. Они вроде и закон не нарушают, и на сайтах много не пишут. На 100% легально это делают только мини-сайкл -e Clinic. Немногие знают, что в Гондурасе есть особый остров, который как бы в самоуправлении. Не буду вдаваться в детали, но у него особый статус. Там могут придумывать свои законы, разрешать или запрещать применение каких-то генетических терапий. Так вот, на острове Раатан вполне можно получить дозу генетической терапии от ВИЧ, герписа и ожирения если проблем нет то для увеличения мышечной массы или для удлинения теломер. и это абсолютно легально сейчас это единственное место в мире где такие процедуры можно сделать в рамках закона но это гондурас страшного делать такие вещи на острове в центральной америке. я бы предпочел делать это под присмотром врачей в другой стране поэтому я пока не был на этом раотане, но инициатива полезная двигает сферу вперед. Есть еще интересная клиника. Биэкселератор в Медельине, Колумбия. В США сложно реализовать те терапии, которые они делают здесь. А ведь стволовыми клетками лечат множество заболеваний, особенно травмы. У них лечились two-time UFC Hall of Fame чемпион Чак Лиддл, формер Chicago Bears кваттербэк Джим макмахон Hall of Fame рестлер Кевин Нэш, Джо Роган и многие другие. Здесь остро стоит вопрос о рисках рака, но в клинике детально проверяют на наличие ранней стадии до терапии, насколько я знаю. Важно помнить, что стволовые клетки могут ускорить или осложнить течение заболевания. Мы и сами прорабатываем концепт своей клиники долголетия, что-то вроде описанного в прошлых главах медицинского фамилии-офиса, но со своей локацией, где можно принимать первых лиц государств, оказывать им комплексный набор услуг. Мы смотрели в сторону Ближнего Востока, чтобы была возможность и сохранить баланс качества, доверия и использовать разные инновационные методы лечения.